Не безинтересно кормовое значение кислого щавеля. Его поедают все виды домашнего скота, особенно охотно овцы и свиньи. Но от большой дачи щавеля животные все же отказываются. Видимо, отпугивает значительное содержание в нем дубильных веществ. Плоды щавеля – нажировочный корм для гусей и уток. На воле его семенами питаются рябчики. К выпасу щевель неустойчив, почему и отсутствует на постоянных пастбищах. Скашивание ему не вредит, а семеняется до сена отрастающая же способность этой травы высокая. В сене кислый щевель присутствует в незначительном количестве. Всего щевелей в мировой флоре около двухсот видов. Для всех них характерно наличие в органах дубильных веществ и щавелевой кислоты. Кислый щавель не единственный из съедобных щавелей. В Европе, например, в большом почете субальпийский вид, растущий на камнях. В Калифорнии, Аризоне и Техасе Соединенные Штаты Америки собирает клубненосный щавель, соперничающий с ревенем. В Африке используют в пищу листья и молодые побеги многолетнего вида щавеля. В высокогорьях Кавказа растет щавель, у которого собирают не листья, а корни. Их отваривают, а затем используют как кухонную приправу. Душица Вершина лета июль понаставит запашистых стогов Почнет жатву озимого хлеба. И весь он разубран цветами, на воле полевыми, в садах садовыми. Особенно трогательны полевые цветы, такие свежие и приветливые, только любоваться ими не забывай. Сугробы кипенно-белых ромашек, позлащенные гребни разливов зверобоя, кремовые кущи товолжников» кто не заметит эти рослые броские растения. Ну, а приглядевшись, легко отыскать в травостое и розовую гвоздичку, и причудливую смолевку, и душицу, по-народному материнку, ту, что нам нужна для более близкого знакомства. Обитает душица в разреженных лесах по опушкам среди кустарников, а изредка в лугах и даже в посевах. Ни плотных зарослей, ни кулижек травка наша не образует. Попадется лишь как примесь к другим компонентам растительности. Собой душиться достаточно приметно, чтобы стоять на виду среди зеленых подружек. Стебли ее прямо стоячие, при основании могут быть разветвленные длиной до полуметра, а иногда и несколько выше. Сечение их круглое. Снаружи стебли обмётаны мягкими волосками. Листья нашей травки черешковые. Собой они продолговатые, заострённые по контуру, отделанные зубчиками. Нижняя сторона листьев бледнее верхней и кажется светло-зелёной. Длиной листовая пластинка с палец. Соцветие душицы раскидистая метёлка. Окрашена в пурпуровые или лилово-розовые тона. Сами цветочки мелкие собраны в продолговато-округлые колоски, а колоски, в свою очередь, образуют метелку длиной с ладонь. Из чашечки цветка заметно выдаются трубка и четыре тычинки, две подлиннее и две покороче.